Пака, всю неделю с трудными думами на чере, наблюдавшись за этими хождениями туда-сюда, проводил взглядом уходящего мистеролийца и выдал, наконец, итог недельных размышлений. «Ольга, как ты думаешь, может, мне тоже надо сходить и кого-то поблагодарить?» Пока я тебя умоляю, простонала Ольга, которая только-только начала надеяться, что эпидемия торжественных благодарностей закончится, и хотя бы метр Вельмир не решит, что обязан нанести ответный визит. Кого, например, и за что? Ну вот его величество меня благодарил и даже подарил такую красивую, блестящую штуку на шею. И ещё два воина приходили, тоже благодарили и покормили вкусным ужином. И метр тоже сказал, что я очень сильный, и ему помогал, и спасибо говорил. Может, я тоже должен, а то подумают, что тролли глупые и невежливые. Так, погоди. Ольга срочно отвлеклась от мысленных причитаний о здоровье несчастного супруга и включила думалку. Его величество всех отличившихся в бою награждал, и если ты не забыл сказать спасибо, когда тебе эту самую штуку вручали, то больше не надо. Что кое-то она видела и даже щупала, когда Пака прибегал похвастаться обновкой, но как её назвать, и сама не знала. Видимо, сию уникальную вещницу сковали специально для героического тролля, с учётом его анатомии и физиологии. Это кибронированный вариант шарфика-трубы, защищающий шею. Нет, я не забыл, заверил воспитанный тролль. Значит, тут всё в порядке. Мэтр, ты помогал, наверное, носить, прибирать? Тогда он тебя благодарил просто за работу, потому что он вежливый. А те два воина за что? Они сказали, что я их спас от вампира, но я не помню, не заметил, как получилось. Ну правильно, ты их спас, и они тебя поблагодарили. А тебе их благодарить не надо, разве что если тебя кто-нибудь спас. Пока задумался. А как это узнать? Ольга перевела дух и в очередной раз попыталась свести мысли в кучку. После того, как Папа поучаствовал в боевых действиях, у него появилось огромное множество свешеньких вопросов о ранней исветеной стороне жизни. И вопросы эти всякий раз ставили Ольгу в тупик. Эх, сюда бы его величество. Мы ж его-то никогда не смущала необходимость объяснять очевидные вещи умственно отсталым подданным. Уж он любому троллю разжевал бы подробно и доступно. Когда сейчас явился Диего, Ольга всё ещё мучилась над расширением троля вокруг Азора. Пока она колебалась, стоит ли подключать к усердчительной работе больного и уставшего супруга, или лучше пусть отдохнёт, простодушный Пакаус спел выложить свою проблему и с надеждой пострелился на потенциального советчика. К счастью, Диего нашёл нужный ответ в считанные секунды. Бросьте вы забивать себе головы глупостями. Вы можете представить себе ситуацию, в которой Пака пришлось бы спасать. Да, не сдалась без боя Ольга, заподозрив в этом ответе попытку отделаться от чужих проблем. Например, огненный заклинание. Пака, у тебя огненными заклинаниями кто-то кидался? Тут же уточнил Диего. Нет, покачал головой тролль. А голову отрубить пытались? Да. А почему не смогли? А я его вот так поймал. Пака показал, как, сжав перед носами слушателей, огромный кулачище и копьём проткнул. Вот видишь, значит, и спас сам себя, и никому благодарить не надо. А теперь бросайте ваши возвышенные беседы и пойдёмте. Нас там на чай пригласили, уже ждут. И Пака тоже, поспешила уточнить Ольга, боясь оконфузиться, если вдруг окажется, что беднягу там не рады видеть. Как потом ему в глаза смотреть? Да, и Пака тоже, там все свои: папа, матреша, Мориган, Мафий, Жак. Может ещё кто-то из магов подойдёт, но всяких высокопоставленных особ не будет, так что парадные рюшики, как ты выражаешься, можешь не надевать. Ольга только вздохнула. Последние несколько недель возможность не надевать парадные рюшики стала для неё слабым и сомнительным утешением, так как любимые штанишки перестали нализать на раздавшуюся во всех направлениях фигуру. Их хонь-нехонь пришлось добыть из сундука, платья. Хоть и не парадные, а всё равно радости мало, а в обозримом будущем предстояло, видимо, переходить на поморские сарафаны, потому что и платья становились тесны. даже с распущенной до победошнуровкой. Вон, добрая женщина Анфиса уже притащила и несколько штук своих. Чай был накрыт в призной деревянной беседке в укромном уголке дворцового парка, и размах этого чая потряс Ольгу с первого взгляда. Стол, рассчитанный на человек на 10-12, ломился от бесчисленных блюд, тарелок, мисок, плошек и прочих ёмкостей с разнообразными закусками. Собственно, чай занимал среди всего этого обилия довольно скромное место. Одинокий самовар, возвышающийся над плотным ковром еды, как Эльмар на детском утреннике, и приткнувшиеся по краям чашки. Всё остальное жизненное пространство было отдано всевозможным вареньям, плюшкам, пирожкам, бутерbroдам, колбаскам, блинчикам и начинкам для оных, и ещё кучи всяких вкусности, от которых у Ольги распижались глаза и потекли слюнки. Кроме уже упомянутых персон, за столом находились мэтр Вельмир, мэтр Силантий и, к удивлению Ольге, старый знакомый Толик. Не вместившийся в беседку мэтр Херон участвовал в чаепитии снаружи, просунув в окошко человеческую свою половину и облокотившись на спинку скамейки. Пака, недолго думая, втиснулся в соседнее окошко, так как внутри ему тоже было бы тесно, и, едва успев произнести слова приветствия, скоренько закусил их парой пирожков». Метер Максимилиана переставил всю миску на скамейку поближе к нему и приглашающе махнул рукой. И два гостя уселись, откуда-то из-под стола возникла рыжая кошка с одним глазом и деловито впрыгнула на колени к Диего, где принялась топтаться, подцапывая когтями штаны и ракошечье мурлыча. Не забыло, улыбнулся тот, поглаживая на халку, и предложил ей кусок рыбного пирога. Ольга хотела было тоже погладить кошку, но матросса Мориган как нарочно вернула что-то о гристах, блохах и вся возможных инфекциях. Это да так проникновенно, что захотелось тут же вымыть руки с мылом и спиртом протереть. Как поживаете? поинтересовалась и метром Гасмеляна, протягивая гостям налитые чашки. Как самочувствие? Да всё нормально, поморщился Диего. Да, всё в порядке, поддохнула Ольга. Оно и видно, хорошеешь с каждым днём. С ухмылкой подмигнул Толик. «Он серьезно», — поспешил уточнить мэтр Максимилиана. «Не прими это за насмешку, ты действительно очень похорошела. Но это совершенно естественное и понятное явление. А мне хотелось бы поговорить о вещах менее очевидных и, на первый взгляд, незаметных, но гораздо более важных, чем приятная внешность». «А что случилось?» Ольга даже испугалась немного. «А что случилось?» Так у консилиум собрал дорогой свёкор, как будто эти самые важные вещи, как минимум, государственной важностью. Абсолютно ничего такого, чего не случалось бы прежде с другими женщинами, которым довелось носить детей от мужчин-магов. Но мне хотелось бы точнее узнать, что именно из этого бесконечного списка происходит сейчас с тобой. Видишь ли, когда малышка родится, мы ещё долго не сможем определить, какие именно способности она унаследовала, пока не подрастёт и не сможет их проявить. Зато сейчас, пока вы с ней составляете одно целое, это можно выяснить по тебе. Такие вещи лучше узнавать как можно раньше, согласись. Ага, жизнерадостно хохотнул Толик, до того, как Дитетка начнёт призывать хомячков и растить яблочки на кактусах. Компания за столом оживилась, и прежде чем Ольга успела как следует вообразить себе подобный разгром в своей квартире, Мафей с хихиканьем заинтересовался. Ты что ли так в детстве развлекался? А что это на Макса похоже? Продолжал веселиться оливковый азарник. Конечно, я, но захотелось ребёнку хомячка. Как это у меня получилось, не знаю, но хомячок сам собой образовался. Мне так понравилось, что я ещё одного сделал, а потом ещё одного. Так вошёл во вкус, что когда пришла няня, в комнате негде было ступить от хомячков. Толик, мечтаяся на уливнулся, вспоминая беззаботное детство, и добавил: "Визг было". Но ты не бойся, утешил Ольгу метр Максимилиана. Тебе не грозят ни химички, ни беспричинные пожары, ни даже падающие заборы. Наши фамильные способности иновы свойства, и одно из них ты уже испытала на себе. Это насчёт мужского внимания, вздохнула Ольга, вспомнив, как Диего вечно собирал вокруг себя всех наличных дам. О, так ты догадалась? Не сама, Харган сказал. Честно призналась Ольга. «А что он еще интересного сказал?» «Больше ничего». «Максимум, что мог заметить классический маг, прокомментировала Матресса Морриган, это особенности ауры, а потом сопоставить увиденные с толпой воздыхателей, не дающих тебе проходу. Он и сам, наверное, не остался равнодушен». «Когда я убежала, он все еще ломал голову, кому он на самом деле не равнодушен, ко мне или к малышке. Мне теперь ужасно неловко, что я туда влезла». Наверное, у его величество были на этот счёт свои планы, а из-за меня всё пошло не так. Не переживай, махнул рукой метр Максимилиана. Если хочешь знать, это просто замечательно, что ты туда влезла. Изначально твоё место в планах его величество занимала другая дама, и если бы он додумался притащить Харгона к ней в гости, не посоветовавшись предварительно со мной, вот это была бы катастрофа. Он ведь понятия не имеет, что как раз там-то я и спрятал Киру. Что, серьёзно, ахнул Толик, та же чашку отставил отполнаты чувств. И представь себе, я узнал об этом постфактум, причём совершенно случайно, в разговоре мелькнуло. У меня еле хватило сил промолчать. Но давайте всё же вернёмся к предмету нашего разговора. Ольга, попытайся вспомнить, что ещё странного ты заметил за собой в последние несколько лун, кроме уже упомянутого мужского внимания. Ольге даже не пришлось долго вспоминать. Мне снились странные сны. Тут же выложила она. И ещё я несколько раз замечала, что говорю то, чего не собиралась, и даже то, о чём не имею понятия. С тебя 10 щелбанов, торжествующе вскричала Толик, тыча пухлым пальчиком в Жака. Вот негодники, покачал головой метр Вельмир. Как выхитрить вас поспоить о тонкости неизвестной вам магической школы, в которой вы разбираетесь как варвар в архитектуре.